«Пейзаж с падением Грегора Замза». О Кавке и его искусстве заканчивать рассказы. Один. Говоря об искусстве рассказа, мы чаще всего вспоминаем Чехова. По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, билетристы, больше всего врём. Это хороший совет, но, как и любой другой совет вокруг литературы, чаще всего бесполезный чтобы им воспользоваться нужно быть чеховым или хотя бы хеммингуэем в книге праздник который всегда с тобой хеммингуэя рассказывает как закончив рассказ конец сезона по чеховски вычеркнул финал в котором старик повесился я отбросил его исходя из своей новой теории что можно опустить что угодно если опускаешь сознательно и опущенный кусок усилит рассказ заставит людей почувствовать больше того, что они поняли. Если вы молодой автор и пытаетесь писать рассказы, вы наверняка уже 280 тысяч раз видели обе цитаты в книгах по писательскому мастерству. И, как и у меня, я полагаю, они не вызывают у вас ничего, кроме желания закатить глаза и проматериться. Посоветовать молодому писателю вычеркнуть из рассказа начало и конец — это всё равно, что посоветовать человеку в тяжёлой депрессии не грустить. или сделать лицо попроще, одинаковый уровень экспертности. Поэтому сейчас я хотел бы поговорить о писателе, который делал всё наоборот, о Франце Кафке. Есть что-то ироничное в том, что самый потрясающий, наверное, рассказ XX века полностью игнорирует главные законы рассказа строения. В отличие от Чехова и Хемингуэя, Кафка дописывает последний абзац. Его рассказ Голодарь не просто не заканчивается на смерти главного героя, Он продолжал длиться даже после того, как труп голодаря вынесли из клетки. Я приведу цитату целиком. Убрать всё это, распорядился штальмейстер, и голодаря похоронили вместе с его соломой. В клетку же впустили молодую пантеру. Даже самые бесчувственные люди вздохнули с облегчением, когда по клетке, столько времени пустовавшей, забегал наконец этот дикий зверь. Пантера чувствовала себя как нельзя лучше.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 И ни за что на свете не хотели двинуться с места. Всякий раз перечитывая Голодаря, и особенно последний абзац, я вспоминаю картину Питера Брейгеля "Пейзаж с падением Икара". Попробуйте нагуглить её прямо сейчас. Её название сразу сбивает с толку, потому что самого Икара на ней придётся искать с лупой. На первом плане пахарь вспахивает поле, рыбак сидит с удочкой на берегу, пастух присматривает за овцами. Главную мысль картины можно описать одним словом равнодушие. Ведь никто из персонажей ни рыбак, ни пастух, ни пахарь, ни даже зритель не замечает падения Кара. Художник изобразил героя, когда тот уже почти полностью ушёл под воду, только ноги торчат. Причём, что интересно, люди наверняка слышали всплеск воды. Уж рыбак точно слышал. Но при этом никто даже не обернулся. Всем плевать. Каждый занят своим маленьким и только ему нужным делом. К такому приёму спрятать важное в хаосе повседневной жизни Брейгель прибегает во многих своих картинах. Взять хотя бы несение креста. Любой другой художник эпохи Возрождения всегда помещает главного героя в центр композиции, подсвечивает его, подчёркивает его исключительность, его страдания. Христос всегда главный. Но только не у Брейгеля. Его несение креста это настоящий бардак. Толпа людей, каждый занят своим делом. На первом плане Дева Мария и Иоанн Богослов, сам же Христос затерялся. Он словно бы исполняет роль статиста в сюжете, который вообще-то именно ему и посвящён. Та же история с обращением Савла. Придётся потратить время, чтобы найти в толпе вынесенного в заглавие героя. Именно этот приём Намеренные изменения, искажение масштаба объединяют Брейгеля с Кавкой. Картины Брейгеля созданы не ради наслаждения их красотой. Цель художника заставить зрителя почувствовать диссонанс, тревожность, неестественность происходящего. Его полотно недостаточно разглядывать, в них нужно вглядываться. Ведь он специально создаёт пейзажи, скажем так, со смещённым центром тяжести. пейзажи, в которых непонятно, куда смотреть. И тут уместно будет вспомнить финал Превращения Кафки. Рассказ о том, как Грегор Замза превратился в жука, после смерти героя не заканчивается, но продолжает длиться, словно бы обесценивая эту смерть. Затем они покинули квартиру все вместе, чего уже много месяцев не делали, и поехали на трамвае за город. Господину и госпоже Замза При виде их всё более оживлявшейся дочери почти одновременно подумалось, что несмотря на всяк горестью, покрывшей бледностью её щёки, она за последнее время расцвела и стала пышной красавицей. Приумолкнув и почти безотчётно перейдя на язык взглядов, они думали о том, что вот и пришло время подыскать ей хорошего мужа. И как бы в утверждение их новых мечтаний и прекрасных намерений Дочь первая поднялась в конце их поездки и выпрямила своё молодое тело. Образ сказа, и голодарь, и превращение, притчи о медленном умирании, полны страха и отчаяния, заканчиваются триумфом жизни. Обратите внимание на сходство двух последних абзацев. Вместо голодаря занимает пантера, и Кафка описывает благородное тело зверя, в избытке наделённое жизненной силой. точно так же, чуть ли не теми же словами, он даёт описание Греты. Она выпрямила своё молодое тело. Оптика этих сцен настроена так, что мы невольно считываем послание. Смерть главного героя ничего не значит. На огромном холсте жизни он всего лишь небольшая виньетка на заднем плане, покрытый кракелюрами реальности, как ноги, торчащие из воды. Да и их ещё надо постараться разглядеть. В этом смысле Кафка самый настоящий литературный Брегель. Его рассказы требуют от нас не просто чтения, а вглядывания в его текста. В рассказах Кафка рисует пейзажи, населённые невидимками. Он не просто показывает нам маленького человека, он поступает хитрее. Масштабирует мир вокруг героя так, что ближе к концу герой ужимается до состояния мелкой, неразличимой на горизонте точки, саринки, которую смахнули с холста. и стало лучше. Ни что теперь не мозолит глаз, не мешает наслаждаться жизнью, которая, несмотря ни на что, продолжается. 2. Помню, впервые прочитав Превращение, я подумала о том, что финал повести провоцирует меня, заставляет подумать о дальнейшей жизни Греты, продолжить её судьбу, экстраполировать за пределы текста. Я часто думаю о том, как могла бы выглядеть семейная жизнь Греты Замза. Допустим, она встречает мужчину своей мечты. Они влюблены, у них роман. Мужчина делает ей предложение, и они идут в ЗАГС. Но там чиновник говорит им, что в этом году лимит свадеб исчерпан. Но они, конечно, могут записаться на следующий год, встать в очередь. И Гретта Замза и её возлюбленный записываются в очередь на свадьбу. Проходит год. Гретта уже беременна, она каждый день зачёркивает даты в календаре. считая дни до свадьбы. Затем они с возлюбленным снова идут в ЗАГС, но там им сообщают, что их место в очереди потерялось. Возлюбленный Грета спрашивает: "Что же делать?" Ему отвечают, что можно занять место в другой очереди, состоящей из тех, кто потерял место в предыдущей. "А чего ждёт эта вторая очередь?" спрашивает Грета. Но чиновник пожимает плечами: "Моё дело раздавать места в очереди, а не задавать вопросы, и уж тем более не отвечать на них". Они встают во вторую очередь и возвращаются домой. Жених предлагают найти другой закс или ещё лучше найти капитана корабля, который сможет их поженить, ведь капитан судна имеет право поженить кого угодно. Грета соглашается. Жених надевает Маккентош шляпу, улыбается ей и выходит из дома. Это был последний раз, когда она его видела. У Греты рождается сын, она растет его одна, и каждый раз Когда мимо её окон проплывает корабль, она вспоминает о пропавшем женихе. И хотя у неё за окнами нет реки, корабли её совсем не удивляют. Когда сыну исполняется 3 года, Грета пытается пристроить его в детский сад. В саду ей говорят, что количество мест ограничено, единственный вариант встать в очередь. "Но я уже стою в двух очередях в Саксе", говорит Грета. Чиновник чешет затылок, перебирает бумаги на столе, звонит куда-то. Потом вздыхает и признаётся, что сталкивается с таким впервые. В отделе очередей беда. Жуки древоточатся и испортили целый стеллаж с грозбухами, говорит он. Возвращайтесь домой. Я позвоню, когда что-то станет известно. Грета возвращается домой и ждёт звонка. И пока она ждёт, за окном плывут корабли, а её деревянный дом медленно рассыпается. Грета ходит по дому с зонтиком, потому что с потолочных балок сыпется труха. Ее сын не ходил в детский сад, и Гретик кажется, что он не приспособлен к жизни, поэтому она запрещает ему выходить на улицу. Мальчик растет дома и развлекается тем, что ловит жуков-древоточицев, и сажает их в банки. Вся его комната уставлена банками с жуками, и целыми днями он изучает их, он уже знает, что будет энтомологом. А с потолка сыплется труха, и балки иногда скрипят. Эти жуки устраивают в них всё новые и новые гнёзда, а стены начинают трескаться и расходиться. И тут вы можете спросить: "Ну, Алексей, как ты собираешься закончить этот странный рассказ?" А я отвечу: "Друзья, вы плохо знаете мою часть. Это ведь цикл Кафки. Я всё продумал. Я планируюмереть прежде, чем закончу."